Глава тридцать девятое Старые и новые знакомые. Зачарованная трехголовым чудоющим, я стояла не в силах пошевелиться и уйти, ноги словно прилипли к земле. Плотные кроны деревьев дарили густую тень, а ночь на шептывала обещание защиты. Услужливый фонарь послал единственный луч, чтобы показать темную скамью в укромном уголке, где можно было пересесть, и тут же погас. Позвольте, слушатель, кратко изложить всё, что в течение двух мрачных недель я молча выведывала у слухов и сплетен относительно причины и цели отъезда месье Эммануэля. История коротка и стара как мир. Её альфа богатство, а омега корысть. Мадам Вальреван не просто напоминала безобразного индуистского идола, но в глазах приверженцев она обладала могуществом идола. Когда-то Малеевала была богата, очень богата. Не располагая средствами в настоящее время, надеялась на возвращение богатства. В Бастерре одной из провинций Гваделупы ей принадлежало обширное поместье, шестьдесят лет назад полученное в качестве свадебного приданого, однако потерянное после разорения мужа. Сейчас рекламация утратила силу, а потому при компетентном управлении умным и честным агентом имени могло принести огромную прибыль. Отец сило заинтересовался перспективами в интересах религии и церкви, чей передний дочерью неизменно оставалась малевола Вальравен. Мадам Бек доводилась горбуне дальний родственницей, знала, что своей семьи у той нет, давно с материнской расчетливостью размышляла о возможных последствиях, и несмотря на дурное обращение в интересах дела не переставала оказывать знаки почтительного внимания. Таким образом, по материальным соображениям и отец Силас и мадам Бек питали искренний и глубокий интерес к успешному управлению поместьем в Вест-Индии. Климат в этой сказочной далекой стране считался крайне опасным. Компетентный и кристально честный управляющий должен был отличаться безусловной преданностью. Именно такого человека мадам Валеравен вот уже двадцать лет держала в услужении, присосавшись к нему как гриб паразит. воспитал его, научил и привязал к себе узами благодарности, привычки и веры отец Силас. Такого человека мадам Бек хорошо знала и в какой-то мере держала под своим контролем. Оставшись в Европе, мой ученик рискует встать на путь вероотступничества и бы связал себя дружбой с еретичкой, заявлял отец Силас. Мадам Бек также с не зашла до частного комментария, однако оставила при себе тайную причину, побудившую ее желать экспатриации профессора литературы. Она не могла допустить, чтобы другой женщине досталось то, что оказалось недоступно ей, а потому стремилась разрушить все и сразу. Что же касается мадам Вальравен, то та не сомневалась, что Поль станет лучшим и самым преданным управляющим. Я просто хотела вернуть свои деньги и свою землю. Но вот так и случилось, что три интригана объединились и опутали паутиной единственного воблагородного самоотверженного героя. Они убеждали, умоляли и увещевали, взывали к милосердию, доверчиво отдавали свои интересы в его руки, просили всего 2-3 года самоотверженной преданности, а после этого обещали свободную независимую жизнь. То, возможно, один из заговорщиков надеялся за это время умирить. Ни одно живое существо не возлагало к ногам миссии Эмнуэля свои интересы и не отдавало благосостояние в его руки с тем, чтобы он нарушил доверие или отверг просьбу. Никто не спрашивал, не знал и не хотел узнать, готов ли он покинуть Европу, каким видит собственное будущее. История оставалась таинственной. На беседах с исповедником я догадывалась, как и о том, какую роль в убеждениях играли долг и религия. Он уехал, ничего не объяснив. На этом мои познания заканчивались. С опущенной головой, закрыв ладонями лицо, сидела я под кронами деревьев и низко склонившихся ветвей кустарников. Здесь можно было услышать разговоры соседей, расплаживавшихся неподалёку, но вникать в болтовню о нарядах, музыке иллюминации и иллюминации чудесной ночи не хотелось. Я мечтала услышать что-нибудь наподобие прекрасная погода для морского путешествия. Антигуа, так называется его корабль, благополучно вышел в море, но никаких замечаний не прозвучало, а пассажир Антигуа не был упомянут. Создавалось впечатление, что светская беседы интересовала мадам Вальравен столь же мало, как и меня. Она выглядела взволнованной. постоянно поворачивала голову то в одну сторону, то в другую, смотрела сквозь деревье в толпу, как будто с нетерпением кого-то ожидала. Где же они? Почему они идут? пробормотала несколько раз подряд, а потом твёрдо, вознамерившись получить ответ на свой оставшийся без внимания вопрос, громко произнесла короткую простую фразу, пронзившую меня словно молнией: "Месье и мадам, где Жюстин Мари? Жюстин Мари кто это?" Мёртвая монахине Что вам от неё нужно, мадам Вальравен? Скоро вы отправитесь к ней, а не она придёт к вам. Так бы я ответил, если бы вопрос адресовался мне. Однако никто не разделял моего мнения, никто не выглядел удивлённым, испуганным или растерянным. Странный потусторонний покушающийся на покой мёртвых вопрос горбатой ведьмы получил самый простой обыденный ответ. Жюстин Мари уже здесь. Сейчас она в павильоне и скоро придёт к вам. проговорил кто-то. После этого краткого диалога беседа перешла на другие темы, столь же лёгкие и незначительные. То и дело звучали намёки и комментарии, но так отрывочно, без указаний имён и обстоятельств, что как бы внимательно ни вслушивалась, а теперь уже старалась не пропустить ни слова, я смогла понять лишь то, что существовала какая-то схема, в которой Жюстин Мари, будь то живая или мёртвая, играла главную роль. Заговорщики возлагали на неё определённые надежды. Упоминали о значительном состоянии, говорили о женитьбе. Вот только кого именно собирались женить, я так и не поняла. Может быть, Виктора Кинта или Жозефа Эммануэля? Они оба холостяки. В какой-то момент мне показалось, что намёки и шутки сыпались на голову светловолосого иностранца, которого называли Генрихом Мюллером. Среди всё общего оживления время от времени звучали хриплые злые реплики мадам Валлеравен. Её нетерпение рассеивалось лишь беспощадным наблюдением за маленькой Дезире. Девочка не могла шевельнуться без того, чтобы старуха не погрозила клюкой. Вот она, вдруг воскликнул один из джентльменов. Вот идёт Жюстин Мари. Этот миг стал для меня знаменательным. Вспомнился портрет Манахини Всплыв в памяти печальная история любви, я снов увидела странные призрачные явления на чердаке, в уединённой аллее, в беседке, пережила предвкушение открытия разоблачения. Ах, как трудно остановиться, когда воображение выходит из-под контроля. С помощью случайного облачка и причудливого лунного света фантазия способна превратить в предвкушаемое видение и голое засохшее дерево, и кроткое дикое животное. Торжественное ожидание тайны завладело моим сердцем. Прежде доводилось встречать призрак лишь смутно, а сейчас предстояло встретиться с ним почти лицом к лицу. Я наклонилась и наперего взгляд. "Идёт", воскликнул Жозеф Эмнуэль. Круг разомкнулся, чтобы принять нового долгожданного гостя. В этот момент кто-то пронёс мимо факел, и яркий свет помог бледной луне ясно представить всё, что происходило на холме. Несомненно, собравшиеся должны были ощущать хотя бы часть моего благоговейного ужаса. Я же перестала дышать. Всё кончено. Момент настал, монахини явились. Кризис и откровение совпали. Служищий парка высоко поднял факел на расстоянии ярда от меня, и длинный яркий язык пламени едва не охватил долгожданную фигуру, которая остановилась прямо передо мной. Как она выглядит, во что одета, кто она? В парке так много масок, а ночь распространяет такое необычное ощущение веселья и тайны, что вы, слушатель, скорее всего, поверили бы, если бы я сказала, что увидела чёрное платье и белое покрывало, воскрешение плоти и оживший призрак. Всё это выдумки, ложь. Мы же, как и прежде, пойдём безискусной, скромной дорогой правды. дискусный скромный нет эти слова не подходят к тому образу который предстал передо мной на холме стояла юная жительница Вилетта девушка только что вышедшая из пансионата очень хорошенькая наделённая характерной прелестью своей страны светловолосая богатое телом полная жизни щеки её округлы глаза широко открыты локоны пышны наряд элегантен Красавицу сопровождал пожилой господин, которого она называла мой дядушка, и пожилая дама, к ней она обращалась моя тётушка. Девушка жизнерадостная, упитанная и цветущая, настоящая божорздная невеста, смеялась и весело болтала. Вот и всё, что можно сказать о Жюстин-Мари. Однако тайна такая осталась тайной, тот призрак, который являлся мне на чердаки и в саду, был выше на целую 5. И так Мы увидели городскую красавицу. Беглово взглянули на почтенных пожилых дядюшку и тетушку, но было и третье сопровождающее лицо. Уделим ему несколько мгновений. Это хорошо знакомый нам джентльмен. Мы уже не раз встречали его прежде. Я изо всех сил сжала руки и затянула дыхание, подавила крик, проглотила восклицание, запретила себе даже шевелиться, но что толку? Даже окаменев я сразу поняла бы, кто стоит передо мной, как узнала сейчас сквозь пелену долгих ночных слёз. Мадам Бэк сказала, что он должен был отплыть на корабле Антигоа. Но соврала или передала известие, которое когда-то было правдой, а потом перестало ей соответствовать. Корабль Антигоа уже вышел в море. передо мной стоял пол имнуэль Обрадовалась ли я? Могу сказать, что с души свалился тяжкий груз. На гарантирует ли это обстоятельства радость? Не знаю. Сначала следовало выяснить причину отсрочки, понять, в какой степени промедление относится ко мне и относится ли вообще Существует ли те, кого присутствием миссе поля коснётся более непосредственно? Итак, кто такая эта Жестин Мари? Совсем не незнакомка, слушатель. Я уже видела её. Она часто бывала на Рю Фасетт по воскресеньям, когда мадам Бэк принимала гостей и доводилась родственницей как Бэкам, так и Валлераванным. Имя же получила в память той самой монахини, которая, если бы осталась в живых, была её тётушкой. Юная особо носила фамилию Совер и, оставшись сиротой, обладала огромным наследством. Миссис Эммануэль числился её опекуном, а кое-кто говорил, что и крёстным отцом. Значит, заговорщики хотят, чтобы богатая невеста вышла замуж за одного из их послушников. Жизненно важный вопрос. За кого именно? Теперь я искренне радовалась, что подмешанная в сладкие напитки снадыгнаты для наполнила организм энергией, сделавшей испанню и постель нестерпимыми. Всю свою жизнь я стремилась узнавать полную чистую правду, не боялась проникнуть в храм безжалостной богини, поднять покрывало и встретить жестокий взгляд. О, величайший из всех божеств, твоё скрытое лицо часто лишает нас мужества коварной неопределённостью. Но покажи нам ясные очертания, открой чёткие, ясные в ужасной искренности линии. Мы застынем в непостижимом ужасе. Однако вместе с этим ужасом вдохнём воздух великой истины. Пусть наши сердца содрогнутся, мы всё равно почерпнём силу. Увидеть и узнать худшее означает лишить страх главного преимущества. С появлением новых действующих лиц компания на холме развеселилась. Джентльмены принесли закуски и напитки, и все удобно устроились на траве под деревьями, чтобы приятно провести время. Собравшиеся смеялись и шутили. Месье Эммануэль, услышав свой адрес, снимал немало острых замечаний, как лёгких и добродушных, так и пропитанных сарказмом, особенно со стороны мадам Бек. Скоро стало ясно, что он отложил путешествие по собственной воле, без согласия и даже вопреки желанию тех, кого обычно слушался, отказавшись от места на Антигуа, купил билет на корабль Поль и Верджиния, покидавший билет лишь спустя две недели. Друзья настойчиво требовали объяснений, однако он лишь туманно обозначил причину, как необходимость урегулировать небольшое дело сердечного свойства. Что за дело? Никто не знал. Лишь одна особа хотя бы частично понимала смысл высказывания. Месье Поль и Жюстин Мари многозначительно переглянулись. Малышка мне поможет? Не так ли? Уточнил он и без промедления получил ответ: Конечно, помогу от всего сердца. Делайте со мной все, что хотите, крестный. Любезный крестный взял руку девушки и благодарно поднес к губам. Став свидетелем нежной сцены, белокурый тевтонец Генрих Мюллер помрачнел, как будто в раздражении, даже ворчливо произнес несколько слов, после чего месье Эммануэль рассмеялся ему в лицо и с жестокостью победителя обнял подопечную. Той ночью месье вообще выглядел очень веселым. Казалось, предстоящее испытание ничуть его не тревожит. Конечно, он сразу стал центром компании. и возможно слегка диспотичным, стремившимся к лидерству в веселье точно так же, как в работе, и каждую минуту неоспоримо доказывал собственное право на это. Именно ему принадлежали самые остроумные реплики, самые забавные анекдоты, самые милые шутки. Как всегда чрезвычайно активный, он успевал уделить внимание всем, но я отлично видела, кто пользуется его предпочтением. Видела у чих ног он устраивается на траве, кого заботливо укутывает от ночной прохлады, лелеет и бережет как зеницу ока. Многочисленные намеки и остроты помогли понять, что в то время, как месье Поль будет беззаветно трудиться на благо друзей в чужих землях, эти самые преисполненные благодарности друзья сохранят для него оставленное в Европе сокровище. Пусть только привезет богатства Индии. Его замен получит молодую невесту и богатое наследство. А что касается священного обета, клятвы верности, то цветущее, полное жизни настоящее победило прошлое, и монахиня наконец обрела истинное погребение. Так должно быть. Откровение действительно явилось. Предчувствие не обмануло. Некоторые предчувствия никогда не обманывают. Это я сделала неправильный вывод, не поняв истинного смысла предсказания. Решила, что оно обещает видение, когда на самом деле речь шла о реальности. Я могла бы дольше размышлять обо всём, что увидела, могла бы оставить время для дальнейших наблюдений и выводов. Возможно, кто-то ещё щёл бы предположение сомнительным, а доказательства недостаточными. Некоторые неспешные скептики продолжили бы кропотливое исследование. прежде чем принять возможность брака между бедным и смотревшим на меня саркастичным сорокалетним мужчиной и его богатой восемнадцатилетней крестницей, однако я далека от подобных уступок и оговорок, далека от временного уклонения от правды, от трусливого бегства от ужаса перед явным очевидным фактом, от слабовольного нежелания подчиниться власти могучего суверена, от хитрого обманчивого сопротивления. непобедимые силы правды. Нет. Я поспешила принять план сразу и целиком. Протянула руку, схватила его и в яростной спешке прижала к груди, как раненый на поле битвы воин прижимает к груди знамя, призвала убеждение и потребовала, чтобы оно скрепило ненавистную уверенность самыми длинными, самыми болезненными гвоздями, какие сможет найти, так как только железные колья ванзились в душу, Поднялась обновленная и одержимая идея свободы, сказала себе: «О, истина, ты добрая госпожа своим верным слугам! Как я страдала, пока меня давила ложь! Даже когда обман казался сладким и льстил воображению и согревал душу, терзания не отступали. Убежденность в обретении любви не способна существовать без страха перед следующим поворотом колеса, несущим утрату чувства». Истинным мгновенно стёрнула коварный покров лжи и лести ожиданий, подарив свободу. Не осталось ничего иного, кроме как унести новообретённое сокровище в спальню, положить в свою постель и подумать, что с ним делать дальше. Театральное действо ещё не закончилось. Можно было подождать и понаблюдать, что последует за сценой под деревьями, за ночными ухаживаниями в парке. Даже если бы перед моими глазами не разыгралась наглядная демонстрация любви, воображение действовало так щедро и активно, что без труда представило бы самые впечатляющие черты, предал бы картине жизнь и яркие краски страсти. Но я не захотела взглянуть, твёрдо решив, что не пойду против собственной натуры, к тому же, что-то так отчаянно грызло меня изнутри. так безжалостно и болезненно терзала хищным клювом и когтями, что справиться с болью можно было только в полном одиночестве. Думаю, что прежде я ни разу не испытывала ревности. Она ничем не напоминала переживания, связанные с отношениями доктора Джона и Полины. Тогда, даже стараясь закрыть глаза и уши, запрещая себе думать, я всё равно находила в их любви прелесть и очарование. А сейчас почувствовала себя глубоко оскорблённой. Любовь, рождённая красотой, не могла стать моей. Меня с ней ничто не связывало. Я не отваживалась на неё посягнуть. Меня привлекала иная любовь, та, которая застенчиво проникает в душу после долгого знакомства, проходит испытание болью, скрепляется постоянством. Она богащается чистой примесью преданности, подвергается испытаниям интеллекта и в конце концов достигает безупречной полноты. И эта любовь смеётся над страстью с её безумными вспышками и внезапными охлаждениями. Такой любви жаждовы моё сердце, не позволяя равнодушно созерцать её развитие или разрушение. Я отвернулась от холма под деревьями и от расположившейся на траве весёлой компании. Полночь давно миновала, концерт закончился, толпа придела. В общем потоки я пошла к выходу, а покинув сияющий парк и по-прежнему хорошо освещенный верхний город, казалось, в Велетино стало белая ночь, направилась в темные кварталы. Впрочем о темноте говорить не приходится, потому что ненужная в парке луна здесь снова заявила о себе серебряным сиянием чистого, высокого, парящего диска. музыки и праздничное веселье, яркий свет фонарей на время затмили её величие, однако сейчас оно вернулось, триумфально, хотя и молчаливо. Но фонари не выдерживали соперничества. Луна царствовала подобно белой судьбе. Барабан, труба и охотничий рог отзвучали и канули в небытие, однако своими бледными лучами луна чертила на небе и земле вечные слова. С помощью звёзд она утверждала неоспоримую правду. как мне казалось ночное небо поддерживало её господство и утверждало победу собственным медленным прогрессом тем неумолимым поступательным движением которое было есть и будет от вечности до вечности тускло освещённые масляными фонарями улицы очень спокойны они нравятся мне своей скромностью и тишиной время от времени проходят направляющиеся домой горожане Однако эти компании пешеходов создают мало шума и быстро скрываются из виду. Такой вилет мне очень нравится. Возвращаться под крышу не хочется. Однако я намерен благополучно завершить странное приключение и лечь в постель до того, как домой вернётся мадам Бэк. Только одна улица отделяет меня от Рюфосет. Едва я ступил на тротуар, глубокую тишину квартала нарушил грохот колес экипажа, который явно ехал сюда, причем очень быстро. Улица узкая, и я постарался держаться ближе к домам. Экипаж проносясь мимо, но что это? В окне мелькнуло что-то белое, будто еще от рука помахало платком. Это сигнал мне? Меня заметили? Но кто же мог меня узнать? Экипаж не принадлежит ни месье Босампьеру, ни миссис Бреттон. К тому же отель Кресси и террас расположены в одной части города. Но угадайте, некогда надо спешить домой. На рю фон Сед царила тишина. Фиакр с мадам и дезире еще не прибыл. Уходя, я оставила тяжелую дверь приоткрытой, но вдруг порывом ветра ее захлопнула. Тогда войти не удастся и приключение закончится катастрофой. Я легонько толкнула тяжелую створку и слава богу. Дверь открылась так беззвучно и легко, словно в вестибюле меня поджидал благожелательный джин. Затаив дыхание, я вошла, заперла дверь, босиком поднялась по лестнице, на цыпочках проникла в спальню и подкралась к кровати. Да, подкралась и опять пережила потрясение до да такого, что едва не вскрикнула, но к счастью сумела сдержаться. Как и весь дом в этот час спальня была погружена в глубокий сон, стояла полная тишина и казалось, что никто даже снов не видит. На девятнадцати кроватях лежали девятнадцать неподвижных фигур, а двадцатая моя должна была пустовать. Такое ее оставило и к такой надеялась вернуться. Но что же увидела в полоске лунного света, проникавшего между не полностью задвинутых штор? Какой-то тёмный неуместный силуэт, длинный, странный, опрокинутый на спину. Может, в открытую дверь пробрался грабитель и притаился здесь? Фигура выглядела очень тёмной и не походила на человеческую. Что если с улицы вошла бродячая собака и здесь нашла себе приют? Если подойдёт, она прыгнет. Но всё равно придётся, ну уже смелее. Всего один шаг. Голова закружилась, когда я поняла, что передо мной Знакомый призрак монахини каким-то образом удалось не закричать крик наверняка бы меня погубил чтобы не произошло нельзя было допустить ни высклицаний ни обморока к тому же разум не погас закалённый недавними событиями нервы с презрением отвергли истерию Взвождённой элиминации музыкой, многотычной толпой и душевным потрясением я не испугалась привидения и молча бросилась на захваченную потусторонней силой кровать. Ничто не выпрыгнуло, не вскочило и даже не пошевелилось. Все движения принадлежали только мне, как и вся жизнь, реальность, субстанция, фила. Всё случилось так, как подсказывала интуиция. Я разорвала её, демоницу подняла, колдуню увернула на изнанку и вытряхнула тайну. Она рассыпалась вокруг кочами и лоскутями, и я истоптала её. Вспомните засохшее дерево, покинувшее конюшню рассенато туманное облако мерцания луны, монахиня оказалась длинной подушкой, одетой в чёрный балахон и искусно задрапированный белым покрывалом. Как ни странно, наряд действительно представлял собой монашеское одеяние. Душежены не пока с чьей-то заботливой рукой. Откуда появились эти вещи? Кто придумал обман? Вопросы оставлять без ответов. К уали была прикол эта записка с нацарапанным карандашом и издевательскими словами. Монахи не с чердака завещает свой наряд Люси снова. Нарю фасетына больше не появится. Кто ж тогда пугал меня? Кого я трижды ясно видел? Не одна из знакомых женщин не обладала таким ростом, да и вообще фигура не была женской. Мужчина. Но никто в моём окружении не был способен на что-либо подобное. Потеряясь в догадках, однако, испытывая глубокое облегчение от того, что потусторонние силы нашли вполне земное объяснение, не желая перегружать мозг напрасными попытками решить банальную, но непостижимую задачу, я свернула в болохон, покрывала вуаль. засунула всё это под подушку и легла. В ожидании возвращения мадам Бэка я повернулась на бок и измученная долгой бессонницей, возможно, наконец-то сломленная наркотиком, крепко уснула.